Это был результат тщательно продуманной акции. Разговаривать с Шустовым мне по вполне понятным причинам не хотелось. Мне даже видеть его противно, не то, что беседовать с ним. Но как же без него обойтись? Ведь отец потерпевший никуда не денешься. И если бы мы с самого начала заявили о своем желании разговаривать только с матерью тани, это могло бы вызвать черт знает какие последствия, а так форма соблюдена, мы пришли в дом, а там уж михаил андреевич сам не захотел с нами говорить, так что с нас взятки гладки я хотел иметь возможность разговаривать только с женщиной, и я такую возможность получил. «Ну, вы даете, дядя Назар! Он ведь нас за оперов принял! Могу себе представить, что было бы, если бы мы успели объяснить, зачем на самом деле пришли. Убил бы, наверное, — задумчиво предположила Настя. Вот потому я тебя к нему одну и не пустил. Ты же приличная девушка, начала бы прямо с порога объяснять про научный анализ» и сбор эмпирического материала, развеяла бы его заблуждение, а в ответ получила бы или травму черепа, или такое оскорбление, от которого загремело бы прямо ходом куда-нибудь в нервное отделение. Я ведь предупреждал тебя, мне эта порода хорошо знакома. По шуставу можно все законы психологии как по учебнику изучать. Вот, к примеру, знаешь, такой закон, согласно которому мы в других людях больше всего ненавидим именно те недостатки, которые присущи нам самим. Казалось бы, если какая-то черта есть у нас, и мы с ней миримся, то должны мириться и тогда, когда замечаем у других... «Ведь мы уже придумали целую систему оправданий и аргументов в пользу того, что это, дескать, не страшно и вполне приемлемо». «А нет, у нас-то есть и нормально, а у других не маги. Вот ведь парадокс!» «Парадокс», — согласилась она. Шустав за что боролся, на то и напоролся. «Как он вашего сына гнал из дежурки!» а потом его самого погнали. И точно такими же словами, дескать, «Не мешайте работать, у нас дела поважнее есть». Как ты относишься к окружающему миру, так мир относится и к тебе. Все на основе взаимности. И ведь он даже не понял, что ему аукнулась его собственная жизнь, представляете? А о каком похищенном олигархе он говорил? О Татищеве, что ли? «Наверное...» — пожал плечами никотин. «Вроде его как раз года два назад похищали. Ты смотри, дочка, как жизнь переменилась-то, а? Раньше при советской власти слово «убийство» было магическим словом, при звуках которого все поднимались в ружье и работали, не покладая рук. А теперь что? «Никому ничего не надо». Даже не всякое убийство на контроль у руководства ставит. Теперь даже не стесняется публично объявлять, что одно убийство важнее другого. Раньше хоть вслух не говорили, считалось все-таки неприличным. Считалось, что жизнь всякого человека бесценна.